Глава тридцать первая. Через полтора часа моей вынужденной пешей прогулки я все же оказалась перед своим домом. И стоя перед домофоном, молилась всем богам, чтобы Данияр до сих пор был у меня. Иначе я просто не представляю, как попаду в квартиру. Ключи, телефон, сумочка. всё осталось там. Нажимаю на звонок и, когда слышу на том конце Данияра, готова прыгнуть от радости. Платье и волосы уже высохли. Не считая разбитого сердца, я выгляжу вполне нормально. Поэтому, надеюсь, он будет не слишком любопытствовать. Вхожу в квартиру и сразу натыкаюсь на серьезный взгляд Данияра. И почему-то сейчас он кажется мне особенно тяжелым. Но Илюшу с Даришкой не вижу. Значит, Люба уже тут побывала. Ох, теперь и от нее придется выслушивать к тому же. Спасибо, что присмотрел за детьми. Говорю, проходя мимо него. Хочу попить воды, прийти в себя. За время прогулки я немного успокоилась и теперь меньше подвержена эмоциям. Неожиданно он ловит меня за руку и заставляет остановиться. «Мне надо с тобой поговорить, Алина. Я буду признателен, если мы это сделаем сейчас». «Данияр явно не в себе. С ним что-то происходит, я это вижу. Нет, чувствую» и это что-то его очень расстраивает. «Хорошо. Если не сильно спешишь, я бы хотела переодеться. Тогда и поговорим, хорошо?» Он задумчиво кивает головой и отпускает мою руку, сделав при этом шаг назад. Его поведение еще раз доказывает, что он чем-то опечален. Миную его и сразу в спальню. Скидываю платье и тут же бросаю его в стирку а зайдя в ванную, я ополаскиваю лицо ледяной водой. Проходит немного времени, прежде чем я беру себя в руки и, абстрагировавшись от того, что произошло недавно у меня с Эриком, выхожу из спальни. Данияр сидит на диване, скрестив пальцы рук и уставившись в одну точку. Что же его беспокоит? Что произошло? Обычно он всегда в настроении, готов шутить, прикалываться, давать советы. Но сейчас я его совсем не узнаю. Присаживаюсь в кресло напротив. Хочешь чай, кофе? Или, может, ты голодный? оглядываясь на так и не разобранные пакеты с едой, которые он недавно принес нам. Нет, ничего не надо. И глубоко вдохнув, как будто бы решился, произносит на выдохе. «Алина, скажи мне свое последнее слово. От твоего ответа зависит, как я поступлю дальше». Если ты мне откажешь, я женюсь на девушке, на которой настаивает моя семья. Но одно твое слово, и этого не будет». В шоке слушаю его эмоциональную речь и просто прихожу в недоумение. «Как он может такое мне говорить? Почему? Почему ты давишь на меня, вешаешь на меня такую ответственность? Почему я должна отвечать за твою жизнь, за твою дальнейшую судьбу?» потому что только ради тебя я буду отстаивать свое желание создать семью именно с тобой. Только ты можешь заставить меня бороться за наше счастье. Если ты согласишься, Риян твердит свое Данияр. Я всё сделаю, но добьюсь своего. А если... Если нет, мне нет смысла бороться. Отказываюсь верить в то, что он говорит. Я же никогда не давала ему надежды. «Ни разу, как считаю, не сделала и намека на то, что между нами возможны отношения. Я видела его мать, настроенную категорически против меня или любой другой девушки, не их национальности и вероисповедания. А жить с нелюбимым, да еще и в конфликте с его родней? Нет уж, увольте. Я не понимаю тебя. Произношу в растерянности. Родители хотят, чтобы я женился на этой малолетке». Это будет слияние бизнеса. Я ее знать не знаю. Какая-то девица со спорченной репутацией. Ее отец готов многое отдать, чтобы поправить этот факт. А наша семья может дать ей статус и вернуть доброе имя. Но если ты согласишься быть со мной, то я не посмотрю на требования родителей, и мы будем вместе. А если ты мне откажешь, тогда нет смысла бороться. Не за что бороться. В моем сердце только ты, но мои чувства не взаимны. И я сделаю так, как просят меня мои родители. Уважу их выбор. Расширю бизнес и буду пахать, чтобы сделать нас еще более могущественными. А как сложится моя судьба, это уже неважно, Зато семейный бизнес будет расширяться. Встаю и начинаю ходить по комнате. Вот это он меня сейчас перед выбором поставил. Я тут со своей жизнью не могу разобраться. Так он о нашей совместной заговорил. «Да произношу максимально строго, – «я не могу взять на себя такую ответственность. Я признаю, ты мне нравишься как человек. Ты очень хороший, надежный друг. Но как к мужчине я к тебе ничего не испытываю». «Так может, брак как-то изменит твое отношение, и ты полюбишь меня, Алина?» «Пройдет время, узнаешь меня поближе», — уговаривает он меня, взяв за руку. Его жест оставляет мое сердце абсолютно равнодушным. Его прикосновения мне не противны, но и нежеланны. Я просто чувствую, он для меня чужой, друг, знакомый, но не муж. Боюсь, что в моем сердце уже поселился один человек. Решаюсь теперь я быть с ним откровенной. Я выдергиваю свою руку из его. И я не уверена, что смогу его оттуда убрать подобными манипуляциями. Я думаю, мне просто это надо пережить, как я когда-то пережила смерть Ильи. Озвучивая вслух свои мысли, которые перебирала весь путь домой. Все полтора часа я уговаривала себя именно так. И сейчас своим признанием Данияр заставил меня произнести причиняющие адскую боль слова, в которые я сама до сих пор не поверила. Так же, как и тебе, мне надо пережить свою влюбленность и притяжение к нему. Нам нужно время. И я не уверена, что в конце этого пути, даже если я переживу, преодолею саму себя, я смогу быть с тобой, полюбить, понимаешь? Поднимаю свой взгляд на него. Прости, но я не хочу давать ложные надежды, потому что потом, если ничего не получится, мне будет перед тобой очень стыдно. Я буду чувствовать, что будто бы предала тебя. А я этого не хочу. Ты слишком дорог мне, ты мой друг. И я бы не хотела терять нашу дружбу. Пожалуйста, пойми меня». Взгляд да не пустой. Он словно отгородился от меня невидимой стеной. Переваривает сказанные слова и делает свои выводы. «Данияр, ты вешаешь на меня эту ответственность. Полюбить тебя». Пытаюсь до него достучаться. Сейчас я не хочу терять еще и его. Он мой единственный друг мужского пола, у кого я могу поплакаться на плече или просто поговорить. Боюсь, наши отношения испортятся. Я ничего не могу тебе советовать насчет той девушки. Но, возможно, она поможет тебе избавиться от симпатии ко мне, от этой привязанности, а? И ты найдешь с ней общий язык. Произношу с надеждой, вглядываясь в его красивые голубые глаза. «Чем она мне может помочь?» Неожиданно взрывается Данияр. «Какая-то малолетка, папаша которой решил наконец заняться воспитанием, вот только поздно. Она уже наворотила дел. Ей уже восемнадцать лет, а в голове ветер гуляет. Вляпалась по самые... в неприятности, заставив своего отца хорошенько раскошелиться. Чем она меня может привлечь? Я таких терпеть не могу». С каждым словом его раздражение нарастает. «Ты знаешь, какие девушки меня привлекают. И вовсе не такие, как она. Мне понравилась ты. Ты красивая, умная, решительная и добрая». Данияр с каждым словом делает поступательные шаги на меня. «Ты всегда была такой даже в 18 лет». Я узнал тебя как молодую, энергичную, самодостаточную и уверенную в себе девушку. Я скажу честно, ты сразила меня на повал. Я запрещал себе думать о тебе из-за предрассудков своей семьи. Но сейчас я уже не в силах бороться со своими чувствами. Алина, пожалуйста, прими их и давай будем вместе».